Художница поджала тонкие губы. Мне трудно говорить с человеком, не знающим наших художественных понятий, но попробую. Образ женщины, чистый и светлый, должен быть лишен подчеркнутых особенностей ее пола. Почему? Это же ее пол. Если вы будете меня перебивать, я ничего не скажу. Женщина в новой жизни будет похожа на мужчину тонкой, стройной, как юноша, чтобы быть повсюду товарищем и спутником мужчины, чтобы выполнять любую работу. А тут, смотрите, широкие массивные бедра. Чтобы соблюсти пропорциональность, ноги пришлось утолстить, сделать сильнее икроножные мышцы и валики мускулов над коленями. Как много здесь животного, не нужны силы. Зачем это век машин? И вдобавок не просто силы, а силы пола эротической. Так, во всяком случае, теперь я понимаю ход ваших мыслей. Вы видите красоту такой, какой, по-вашему, она должна быть. Пожалуй, так. Ну, ведь тогда получается, что красота – это нечто, исходящее из вас самой. Из ваших идей, мыслей о том... Какими должны быть люди и вещи? Открывать законы красоты во всем бесконечном многообразии вещей и людей? Вот формулировка материалистической диалектики. Можно сказать по-иному. Искать то из существующей вне нас объективной реальности, что вызывает в человеке чувство прекрасного. Не пытайтесь поймать меня вашей казуистикой. Ведь могла я выбрать такой тип красоты, какой мне нравится? Какой я действительно встречала? У меня нет никакой казуистики. Я ничего почти не знаю, это уж вы художники виноваты. Где книги, просвещающие нас, обычных людей, ваших зрителей? Но все же, вот вы встретили такой тип красоты, какой вам нравится, потому что соответствует вашим идеям. А я встретил такой, какой мне нравится. Есть ли все-таки объективный критерий, кто из нас прав? Что говорят по этому поводу художественные светила? А? Ничего не говорят. Ну, конечно. Анатомическая правильность. Есть такая старинная книга одного так. аббата. Там он собрал все пропорции. И объясняет их или только приводит? Не объясняет. Ну, ну тогда все ни к чему. Вот вы верно сказали, анатомическая правильность. Ну, что это такое? Кто может сказать? Или это, по-вашему, только эмпирическое соотношение частей? Так, может, вы нам откроете сию тайну, раз уж вы такой знаток? Я не знаток. Я просто врач. Но я много думал над вопросами анатомии.